Роберт, 1 апреля, день. Как смогли, похоронили. В изголовье поставили крест. Айвор прочитал молитву, а я трижды выстрелил в небо, спугнув нескольких ворон, сидевших неподалеку на деревьях. Привлечь чего-нибудь внимание не боялся. Даже желал этого. Как ни страшно это звучит, мне было необходимо кого-нибудь сейчас пристрелить. Судя по выражению лица коллеги. Его настроение было таким же. «Знаешь, Робби, я молитвы последний раз читал, когда маленький был. Бабушка заставляла», – тихо сказал Айвор. «А за последние дни мы только и делаем, что стреляем, да отходные читаем», – вырвалось у него. «И это единственное, чем мы можем помочь этим людям. Раз не смогли от смерти спасти, то хоть похоронили по-человечески, молитву прочитали. Все им легче, да и нам тоже». «Я достал из кармана жилета?» плоскую фляжку с Бренди, которую мне утром всунула Аста. Будешь? Давай. Айвар хлебнул, вытер губы тыльной стороной ладони и вернул мне флягу. Вот и выпили. Закончил я, сделал несколько глотков и выплеснул остатки на свежую землю. Жаль, что не с ними за столом. Когда собирали тела и прочесывали окрестности, все стало более-менее ясно. Конечно, искали не так скрупулезно, как это делали, Богомолские волкодавы, но внимательно. Каким образом они были обнаружены, стало понятно, по найденным в лесу гильзам. Нападавшие пустили через базу со стороны болота двойной хвост. Двойной хвост – одна из тактик ведения боя в лесу. А когда натолкнулись на охранение лагеря, закрутили кольцо, прижав группу капушки леса. И с женщинами все стало ясно. Четыре из них мы нашли рядом с мужчинами. Судя по положениям тел, Они не прятались, а воевали наравне с ними. В обустроенном поджилье жилье где были найдены дети, обнаружили тела еще двух женщин и одного бойца, лежащего у порога. Внутренняя поверхность стен была сильно посечена осколками. Может быть, нападавшие даже и не знали про детей, просто забросали убежище гранатами. Гильзы, гильзы, гильзы. Несколько пустых упаковок от индивидуальных пакетов, кольца от гранат, оружия не было. Трупов нападавших тоже. Даже внутри дота, кроме тел, ничего не было. Убитых тщательно обыскали до нас. На них даже смертников не было. Смертники, личные жетоны. Кто-то после этой операции хорошо зачистил следы. Ничего, изредка и земля разговаривает, если попросить красиво. Мы вернулись через поле к дороге, по которой приехали. И я пошел осматривать кромку леса. Копался около получаса и нашел, так и есть. В двух местах по флангам две лёжки с съели заметными следами сошек на земле. Расстояние между ними слишком большое. Это не снайпера лежали однозначно. Между ними еще девять позиций. Отсюда не стреляли, гильс нет. Ха, два фланговых? Пулеметы? Неужели они думали, что Миндугас через открытое поле побежит, дурдом какой-то? Ладно, над этим потом подумаем. Сейчас меня интересовало другое хутор, видневшийся вдалеке. Если там есть живые, то они должны были слышать, кто здесь был, чем черт не шутит. Мы подъехали к хутору и вышли осмотреться. Обычный литовский хутор, одноэтажный, потемневший от времени деревянный дом с застекленной верандой, рядом с домом хозяйственной постройки. Скорее всего, сеновал и коровник. У дороги высокий крест. В Литве у деревенских домов очень часто устанавливают высокий, украшенный резьбой крест как древний символ дерева жизни. Слева от дома небольшой гараж, с посыпанной гравием дорожкой перед ним. Во дворе аккуратный бревенчатый колодец и в метрах в 30 от дома покосившаяся от времени банька. Небогато, но все аккуратно, чисто ухожено. На хуторе было пусто, калитка открыта. В открытые ворота коровника виднелась туша мертвой собаки. Совсем мертвой, то есть окончательно и бесповоротно. В ее голове зияла большая дыра, словно топором приложили. Аккуратно осмотрели снаружи дом, когда позади нас послышался шорох, и развернувшись мы увидели пожилую женщину, стоявшую на пороге синовала. В ее глазах было столько страха, что я сразу примирительно поднял руки. «Успокойтесь, мы вам не причиним зла». Было видно, как ее пальцы нервно теребят кромку фартука и мелко подрагивают губы. Словно она собирается заплакать, но никак не может решить. Вдруг слезы нас разозлят. «Вы... вы военные?» «Нет, обычные люди. Живем неподалеку. Просто мы искали друзей и заметили ваш хутор. Решили заехать узнать. Может, нужна помощь?» Через полчаса разговора нам удалось кое-что узнать о перестрелке. Стрелять, по словам семидесятилетней виды, начали под утро. Часа в три, половине четвертого. Воевали долго, почти до 8 часов утра, правда с небольшими перерывами. Потом гремели взрывы, а немного позже проезжавшие мимо хутора военные застрелили собаку, сидящую у будки. На вопрос, какие были машины, Вида не ответила. Сказал, что не разбирается, большие такие зеленые. Мяшкис, так звали старого пса, скоро превратился в эту нечисть. При этих словах Вида перекрестилась и укусил ее мужа, Витоутаса. Собаку зарубили топором, а муж привязал руку, накрепко приказал жене не плакать и, упаси бог, его не искать. Взял ружье, старую лопату и ушел в лес. Вида, правда, не послушалась, весь день его искала по лесу, но ничего не нашла, хоть выстрелы слышала. При этих словах она не выдержала и расплакалась. «У вас есть кто-нибудь из родных?» Айвар посмотрел на женщину. «Давайте к ним отвезем, дети!» По словам виды, родственники уже поумирали, а дети выросли и разъехались. Дочка уехала в Англию, сын работал в Ирландии. Виделись с ними редко, разве что на Рождество в гости приезжали. Ехать с нами она категорически отказалась. Когда начали ее уговаривать, она распрямила спину и твердо сказала. «Нет, сынки, останусь я здесь. Это мой дом. Продукты еще есть и мой старый кот Райнис. Как-нибудь переживем». «Тут я жизнь прожила, двух детей вырастила и умру тоже здесь. Езжайте, храни вас святая Мария». Уже отъезжая от хутора, я словно почувствовал ее взгляд и оглянулся. На пороге своего дома стояла вида и крестила нас в спину. Вернувшись на дачу, у ворот встретили Дока с Алексеем Сероздиновым. Они приехали немного раньше нас и теперь о чем-то весело разговаривали с одним мужчиной, которого вчера видели на собрании. Один из бизнесменов с Зигзауром на пузе. Мы поздоровались, с Лёшкой и раньше встречались. Несколько раз виделись на соревнованиях и изредка пересекались по работе и на байкерском шоу, куда он приезжал на шумном Харлее со своей подружкой по имени Лина. Надо сказать, он здорово постарел с тех пор и выглядел старше меня, хотя ему сейчас лет 30, не больше. Седина на висках, глаза потускнели и превратились во что-то изумрудно-черное, Да и сам закостенел, что ли. Видно, трудно ему пришлось. Док посмотрел на наши хмурые лица, но ничего не спросил, начав рассказывать про случившийся днем казус. Оказывается, один из дачников, когда теща окончательно допекла своими придирками, хватанул водки для храбрости и начал гонять ее по всем дачам, стреляя догонку из ружья с криком «Зомби!». Естественно, на такие крики по этой вредной бабе начали стрелять и соседи, Еще бы, зомби в поселке, да еще и живчик. Слава богу, не убили. Правда, один из стрелявших влепил ей в филейную часть заряд птичьей дроби, которую Док и выковыривал вплоть до нашего приезда. Мужику дали по шее, ну так, слегка. Трудно бить человека, когда умираешь со смеху. Док, взяв меня за плечо, отвел в сторону. Что случилось, Роберт? С вояками проблемы. Нет, потом расскажу, сейчас настроение не то. Словно по заказу опять выскочил этот толстяк Видмонтес. Бросился почти на грудь доку и, смотря снизу вверх, начал кричать. «Вы видели? Знаете, что сегодня произошло? Это еще хорошо, что эта женщина не пострадала. А ведь могли быть жертвы. Я всегда говорил, что оружие надо хранить исключительно под строгим надзором. Это анархия!» Он махнул рукой в мою сторону. «Мы, слава богу, живем в демократической стране, и таких эксцессов опасных для окружающих не должно быть!» «Зря он вышел, ей-богу зря. Сидел бы лучше дома, от греха подальше. Потому что мои 80 килограммов трудно остановить, особенно если телу придать нужную скорость».